Флёри Мирожис, бабский изолятор. Её беспокойный сон прервал гул голосов. В коридоре шумели, говорили, топали. Она бросила взгляд на часы. 10 утра. Она встала и прижалась ухом к двери. Гомон нарастал. Заключённые казались взбудораженными. Похоже, пятница здесь — день свиданий с родными. Она была вернулась в постель и вздрогнула, услышав, как щёлкнул запор. На пороге стояла надзирательница, ее её переводят в другую камеру. Хотят засадить в карцер. Срочно везут к судебному следователю. За несколько секунд она перебрала все варианты. «Шатле, в комнату свиданий». «Ко мне пришли?» «Ага, кто-то из родни». Внутри что-то оборвалось. У неё всего один родственник. «Так ты идёшь?» Анаис натянула куртку с капюшоном и пошла за надзирательницей. В коридоре она попыталась приноровиться к шагу других женщин. Тени в тренировочных костюмах, чёрных чедрах и длинных широких бубу, взрывы смеха, шарканье кроссовок. Дорога в комнату свиданий показалась Анаис бесконечной. И лишь удары собственного сердца толкали её вперёд. Тошнота подкатывала к горлу. Она и не заметила, как оказалось во вчерашнем коридоре. Застеклённые отсеки, решётки на окнах, двери из многослойного стекла. Но сегодня атмосфера здесь совсем другая. В кабинках смеялись дети, в стену ударялся мяч, плакал младенец. Больше похоже на ясли, нежели на тюрьму. Надзирательница остановилась и открыла дверь. Мужчина, ждавший она из-за столом, обернулся.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 Это был её способ найти в себе силы, чтобы справиться с неожиданностью. Она представила, как выглядит со стороны. Сосунувшимся лицом, растрёпанная, грязная, одетая чуть ли не в больничную робу. Она подняла глаза и решила, что это не имеет значения. Вот он здесь, перед ней, похудевший, израненный, нервный. В дорогой одежде, но с разбитой физиономией и так долго ждала этой минуты, хотя и не верила, что она наступит. «Нам надо многое обсудить», — произнес он все так же спокойно. И яркими вспышками замелькали воспоминания. Вот он бежит прочь по холлу Марсельского суда, пробирается между трамваями в Ницце, наводит оружие на убийц на улице Монталамбер. «Вот только времени у нас всего полчаса» продолжал он, указывая на настенные часы позади себя. «Кто вы сегодня?» «Ваш брат». Это её рассмешило. Всё так же, втягивая голову в плечи, она потёрла ладони одну от другую, словно мёрзла или страдала от ломки. «А как же документы?» «Это долгая история». «Я тебя слушаю», — сказала она, из переходя на «ты». «Маттиос Фрер...» Тот, кого она называла этим именем, перечислил все три убийства. Минотавра, Икара, Урана. Объяснил, что страдает синдромом пассажира без багажа. Назвал три личности, которыми ему довелось побывать. Психиатр Фрер с января 2010 года. Продяга Януш с ноября по декабрь 2009. Безумный художник-нарцисс с сентября по октябрь. В целом ничего неожиданного. Она уже догадалась обо всём, или почти обо всём. Но кое-что узнала только сейчас. Фрер первый оказался рядом с трупом Икара, жестянка видел его на берегу. Кроме того, русское слово «матрёшка» играло в этом деле очень важную роль, но какую он не знал. «Ну а кто ты теперь?» — спросила она. «Тот, кто был до нарцисса. Некто по имени Но-но.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 «Во всяком случае, попроворнее». Наконец Фрер сообщил кое-что действительно важное. Когда в отель Дьо после его задержания ему сделали рентген, оказалось, что у него под носовой перегородкой имплантат. Разбив себе нос, он сумел его извлечь. Тут он разжал кулак. На ладони блестела крошечная хромированная капсула. «Что это?» Доктор ватель Дио предположил, что это прибор для введения лекарств или микронасос из тех, что используют эпилептики или диабетики. Устройство, которое вживляют в тело, чтобы измерять физиологические показатели в режиме реального времени и при необходимости вводить препарат. Хорошо бы только узнать, какой именно препарат и как он на меня действует. Выглядело это полным бредом, но она из кое-что припомнила. Убийцы Патрика Бонфиса проследили за его трупом до самого морга при Институте судебной медицины в Рангее, только за тем, чтобы вскрыть его нос. Вывод напрашивается сам собой. Им нужен был имплантат, скрытый под носовой перегородкой рыбака. Фрер и Бонфис подвергались одному и тому же воздействию. Фрер Януш говорил все быстрее. В этом потоке слов ясно звучала одна навязчивая идея —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 Глубоко запавшие глаза лихорадочно горели. На расквашенном, израненном носу несколько пластырей. Ей пришло в голову, что каждая из его личностей чем-то его отметила. Он все еще походил на психиатра, с которым она была знакома, но в нем сохранилось что-то и от бродяги. В зрачках трепетала искра безумия. «Скорее Винсент Ван Гог, чем Зигмунд Фрейд». «Пока ещё рано судить, что оставит ему в наследство Арно Шаплен. Наверное, элегантность. Нынешний тщательно продуманный костюм ничем не напоминал его облик в трёх прежних ипостасях». Она порывисто взяла его за руку. Прикосновение оказалось таким приятным, что она тут же отдёрнула ладонь. Удивлённый фреру молк. Она изглянула на часы, времени в обрез. Она торопливо заговорила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 испытывала на нём и на Патрике Бонфисе, равно как и на других подопытных кроликах, какое-то микроскопическое устройство, содержащее препарат, который дробил их личность, вызывая что-то вроде цепной реакции, серийное диссоциативное бегство от реальности. Фрер принимал каждый факт как удар кулаком в лицо. Чтобы добить его, она описала могущество метиса, не боящегося ни закона, ни государственной власти, поскольку истоки его силы крылись в самих этих структурах. Она подвела итоги. По неизвестной ей причине Холдинг решил провести чистку, уничтожив своих подопытных. Метис использовал профессионалов, чтобы устранить их всех. Его, Патрика Бонфиса и наверняка многих других. Их занесли в черный список. Стиснув зубы, Фрер принимал удары.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 ведь она только что зачитала ему смертный приговор. Не сразу она сообразила, что он говорит о следственном изоляторе, о том, как это дело отразится на её карьере, о хаосе, в который она добровольно погрузилась. «Это мой выбор», — прошептала она. «Тогда докажи». Фрер взял её ладонь и сунул в неё сложенную бумажку. «Что это?» Время и дата звонка, полученного Шапленом на домашний телефон в конце августа. Крик о помощи. Я должен установить личность звонившей. Она издрогнула. «Номер засекречен», — продолжал он. «Это последний звонок, полученный мною в роли Шаплена. На следующий день я сменил личность. Мне надо найти эту женщину». Анаис взглянула на свой сжатый кулак. Сердце билось с перебоями, и её душило разочарование. «Я записал ещё один номер», — продолжал он, понизив голос. «Мой новый мобильный. Могу я на тебя рассчитывать?» Она украдкой сунула записку в карман треников и уточнила. «Шаплен тоже искал убийцу?» «Да, но по-другому. Он использовал сайты знакомств, в частности, один клуб дейтинга — Саша.ком». «Не слышала о таком?» «Нет». «Анаис, этот номер. Нужно найти звонившую. Я должен поговорить с этой женщиной, если ещё не поздно». Анаис уставилась в его покраснявшие глаза. На какой-то миг она выжелала смерти соперницы, но тут же вырвала эту опухоль из своего сердца. С трудом выговорила. «Ты ради этого пришёл?» Прозвучал звонок.